Глава 18. Я решился. Ведь этот риск стоит свеч. Всё же я ещё слишком слаб и ищу любые способы, чтобы стать сильнее. А упускать такую возможность было бы глупостью. И провести нужный ритуал я решился прямо в том же зале с записями. Это место отлично подойдёт. Мелком замеченная мною схема на полу оказалась рунным кругом, что помогал в этом ритуале. Более того, этот домен – идеальная клетка Фрадея. Он не даст другой магии сбить ритуал и в то же время экранирует выбросы маны во внешний мир. А то, что они будут, я не сомневался. Придется использовать огромное количество магии. Благо моего запаса должно хватить. И привлекать внимание к большому выбросу маны не стоит. Кресса ведь смогли засечь по его выбросу магии, хоть он и сделал это специально. Значит, и других смогут, отправив магов проверить. И в этот раз их количество могут сильно увеличить. Лучше не рисковать. Первым делом я перепроверил рунный круг, сравнив с записями, мало ли вдруг где-то что-то повредилось или стёрлось с течением времени. Но он оказался в идеальном состоянии. Всё же превосходное место этот теневой замок. Надо обязательно создать такой же себе. Стоило мне только сесть в круг и начать концентрировать магию, как случилось то, чего я и ожидал. Хоть и надеялся этого избежать. Один за другим в дверь валилось чёртова дюжина теневых стражей. Так и знал, что сильное скопление магии привлечёт их, если они ещё в замке. Будем надеяться, что это все. Не хотелось бы разбираться с ними отдельными группами. Проще разобраться со всеми разом. Вы можете сказать, что я свихнулся, решив сражаться с такой кучей врагов, тем более способных восстанавливать свои тела после атак. Возможно, вы и правы, если бы не артефакт на основе магии света. Благо, на этот бой маны в нем еще хватит. Слишком уж уязвимы эти фантомы к данному типу магии. Значит, и мне, если ритуал удастся, стоит опасаться подобного. Благо, переть на поролом, как они, Я не собираюсь. А местная обстановка отлично подходит, чтобы принять бой с большой группой врагов и не дать им пространства для маневра. Раз. Луч света прошивает сразу троицы теней, тут же растворяя их в окружающем пространстве. Два. Я ухожу от их совместной атаки. Благо, хоть они не сильно умны, и в такой толпе скорее мешают друг другу, чем помогают. Три. Тонкий луч света, будто копье. Устремляется вперёд и пробивает двоих фантомов, стоящих на одной линии. Вот только третий, зараза, успевает буквально раздвинуть тени в области груди, и луч пролетает насквозь, но не задевает его. 4. Его товарищи, воспользовавшись моей заминкой, устремляются вперёд, почти задевая меня. Лишь в последний момент удаётся ускользнуть. 5. Куро отталкивает фантома Что мудрился подобраться ко мне со спины и почти пронзил меня. 6. Уничтожая напавшего на меня со спины. 7. Отступаю ещё дальше, и через пару мгновений луч света разрезает сразу пять тел вдоль их туловища. Ну а чего ещё было ждать, если они сами попались в мою элементарнейшую ловушку. Просто отступал я как раз между стеллажами. У них просто не было вариантов, кроме как двигаться за мной друг за другом. Восемь. Оставшийся пар уклоняется от моей очередной атаки. Сейчас пространства для маневра у них стало намного больше, и действовать они стали эффективнее. Девять. Волна моей магии опрокидывает на них один из стеллажей. Десять. Я добиваю скованных врагов. Фух, вздохнул я, утирая пот. Надеюсь, больше их тут нет. Битва вышла скоротечная, но напряженная. Любое неверное движение, и я мог бы быть мертв. Все же моя способность перемещаться тенями тут не работает. Как же хорошо, что и они не способны в этом месте на подобное. Иначе мне стало бы ну очень плохо. Да даже работая это умение, у всех включая меня, то убегать тенями от такого количества врагов, способных на то же самое... Это не лучший способ самоубийства. Как бы это странно ни звучало, но для теневика, другой маг тени, это один из самых опасных врагов. Ведь в подобном сражении я теряю свой главный козырь в виде манёвренности. А уж когда равных тебе врагов больше? Хорошо хоть эти были неполноценными людьми и довольно тупыми по сути своей. Ими двигали инстинкты и приказы, а не полноценное мышление. Это ведь больше куклы, чем люди. Их даже можно назвать теневыми големами. Суть примерно похожа. Теперь же, когда от помех избавились, можно вернуться к ритуалу. Благо, я его толком не начинал. Лишь запустил накопление магии, которое спровоцировало нападение. И спешить приступать к основной части не стал, опасаясь очередного нападения. Но в итоге так никто и не пришел, Что ж, значит пора. В итоге я всё же решился приступив к основному действию. В это же время Куро охранял меня от возможных неожиданностей. Ну и дверь я тоже хорошенько завалил. Это даст мне время в случае нового нападения. Но не смотри на меня так, хмыкнул я, смотря на недовольный взгляд бельчонка. Когда ещё выдастся подобная возможность? Пи. Да-да, знаю. Что можно отложить и до возвращения домой, там всё тщательно изучить и проверить. Но, честно говоря, времени у нас не так много, а впереди тот, против кого понадобятся все силы. Пи-пи, осуждающий пропещал он. Да, знаю, что тот маг даже с этой силой с древним не справился. А это наверняка он был куда сильнее, опыт не меня. Но мы не знаем, что там произошло. Да и сражение предстоит вместе с союзниками, а не в одиночку. Пи Да-да, я буду осторожен. Ухмыльнулся я этому мелкому ворчуну и вернулся к ритуалу. Продолжая накопление магии, я сбрасывал её в окружающее пространство. Вот только она не исчезала, а концентрировалась в рунном круге. Именно для этого он и был предназначен, чтобы не выпускать магию наружу. И вот плотный кокон из тени покрыл всё пространство круга. Даже магическим зрением Я не мог разглядеть, что творится снаружи, но это было и не нужно. Сконцентрировавшись, я начал поглощать магию, что витала вокруг. Но ощущение было совершенно непривычное, будто каждая клеточка моего тела впитывала в себя окружающую тень, буквально всасывая её. И в то же время каждую из этих клеток начало нестерпимо жечь. Безумное желание выскочить из круга захватило мои мысли. Но я сопротивлялся. Нельзя этого делать, иначе всё пойдёт прахом. Нужно терпеть. Никогда ещё магия теней не причиняла мне такой боли. Не знаю, сколько прошло, может, минута, а может, день, но наконец всё закончилось. Я внезапно ощутил невероятную лёгкость во всём теле, а магия вокруг буквально за мгновение всосалась внутрь. Осмотревшись вокруг, я не заметил никаких изменений. Лиш Куро с обеспокоенным взглядом смотрел на меня. Всё хорошо, улыбнулся ему. Вроде бы. Переведя взгляд на себя, тоже ничего не обнаружил. Неужели не получилось? нахмурился я. Небольшая мысль промелькнула в моей голове, и руки, на которые я смотрел в данный момент, внезапно обратились в тень. Проведя рукой в сторону, я увидел лишь лёгкий шлейф в тени. следующий за ней. По ощущениям, будто ничего и не изменилось, разве что в месте превращения ощущался легкий приятный холодок. Еще одна мысль, и руки возвращаются к своему прежнему состоянию. И что самое приятное, моя одежда превращалась вместе с телом. Кинжал в моей руке также обращался в тень. Это... удобно. Не хотелось бы при каждом превращении Оказывается, голым и тем более без оружия. Только представлю себе, как я раздеваюсь перед битвой с Фрагом, он бы от одного этого вида впал в шок. Стоит только понять, это я могу превращать любой предмет в тень или же во время ритуала именно эта одежда и это оружие получили такие свойства. Но это всё потом. Сейчас интереснее иное. Усилия воли И вот я буквально весь превращаюсь в тень, чтобы через пару секунд превратиться обратно. Не стоит зря рисковать. Этот маг писал, что теоретически, чем дольше используешь эту способность, тем дольше сможешь её продержать в будущем. Естественно, что не единоразово. Но помаленьку душа должна привыкнуть к тому, что тело может меняться. Всё же элементали ведь как-то одержит свою душу, хоть и постоянно состоята из теней. Еще одна попытка, и моя рука буквально отделяется от основного тела, превращаясь в тень. Ненамного, всего на пару сантиметров, но все же. И через пару секунд возвращается назад, принимая свое обычное состояние. И ничего, никаких повреждений или даже шрамов не остается. Будто бы ничего и не было. Это ведь какой простор для маневров. Подставиться под удар и пропустить его, чтобы тут же... контратаковать. Такого точно никто ждать не будет. Жаль только со временем, когда все узнают об этом, выработают методы противодействия. Поэтому слишком часто чистить, показывая всем эту способность, не стоит. Лучше по возможности оставлять на крайний случай. Ещё с десяток минут я баловался со своей новой способностью. Это было слишком захватывающе, чтобы прекращать. И лишь лёгкое ощущение слабости заставило остановиться. Магии осталось совсем немного. Стоит передохнуть. Всё же эта способность съедает достаточно много сил, особенно при полном превращении. И на сам ритуал я потратил немало магии, хоть часть ко мне и вернулась. Думаю, позже я ещё наиграюсь, а пока стоит отдохнуть, восполняя свои силы. Да и оставшиеся бумажки нужно перебрать. А то, увидев данный ритуал, я забыл обо всём остальном. И не стоит забывать, что я ещё и половины замка не обыскал. Здесь может быть ещё много чего интересного и ценного, но этим я займусь позже. Пока же я сел на пол и сосредоточился на выполнении магии. Она мне ещё пригодится, в этом я абсолютно уверен. Кто знает, какие враги могут ещё обнаружиться в замке? Вдруг не все фантомы слетели сюда? ощутив выброс магии, а идти на поиски истощенным – это какой-то извращенный способ самоубийства. Восстановив достаточное количество магии, я отправился в путь. Пока не обыскан весь замок до последнего камушка, я не успокоюсь. Нельзя терять такой шанс раздобыть еще знаний или артефактов магов теней. Правда, перед выходом из комнаты пришлось разбирать свой же завал перед дверью. «Да, теперь эта идея не казалась мне такой уж хорошей, но куда деваться? Безопасность была важнее». В это же время Куру с насмешкой смотрел на меня, мстя за то, что я заставил его беспокоиться. Помогать в этом деле он мне не собирался. Когда же я закончил, Бельчонок запрыгнул мне на плечо, показывая таким видом, что сегодня с него хватит приключений, и с меня он своего взгляда больше не сведет». Первым делом я прихватила с подвала несколько бутылок этого теневого вина чисто для интереса. Надо будет потом подарить одну профессору Найтингелу. Ему будет интересно изучить её. Может, это и не селие, но ведь тоже жидкость. Вроде как. Слишком сложно сказать наверняка. Да и не зря же его здесь хранили. Как минимум, изучить содержимое бутылок точно будет не лишним. Возможно, даже получится использовать в каких-то других зельях. Он ведь давно был заинтересован в зельях, что может создавать только маг теней. Мы с ним изучали эту тему, но развить ее так и не удалось. Слишком это сложно без хотя бы базовых знаний. Приходилось экспериментировать с каждым ингредиентом отдельно. Может быть, у нас больше времени, и не отвлекайся я больше на артефакторику. Но да ладно, время еще будет. По пути также снял еще несколько картин со стен. Ну, понравились они мне, что тут поделаешь. У хозяина замка был хороший вкус. А раз на их поддержание нужно очень мало маны, то почему бы немного не украсить позже ими свой замок. Да и в этих картинах я видел намного больше, чем обычный человек. Все же магия накладывает свой отпечаток. Не уверен, что обычным людям понравится нечто столь мрачное. А вот мне вполне подходило. Стоит в будущем попробовать самому создать нечто подобное. Я, конечно, не художник, но почему бы и нет? В прошлой жизни я иногда рисовал для того, чтобы расслабиться. Не сказал бы, что у меня был талант, совсем нет. Но вроде получалось сносно. Золото, кстати, я в итоге всё же нашёл. Не так много, как хотелось бы, но небольшой сундучок меня порадовал. Там же нашлись и драгоценные камни. Ну и серебра тут тоже было. Все это лежало в одном из кабинетов на видном месте. Видно, что хозяин замка воров особо не опасался. Как же хорошо, что в этом мире в качестве валюты используется этот драгоценный металл. Это не бумага, которая стлеет со временем. Да и в цене золото обычно не падает, а больше растет. И это даже несмотря на постоянную добычу нового золота. Самая надежная инвестиция. А самое главное, что вот такие кладоискатели вроде меня могут потом воспользоваться этими накопленными богатствами. И не важно, что чеканка монет тут была иная, их тоже можно продать, и даже, возможно, дороже, чем обычные. Надо будет потом наведаться в банк к своему старому знакомому, обменяв их. Разве что оставить себе несколько монет для коллекции. Или же оставить все в таком виде? В конце концов. Какая разница, какие монеты хранить? А эти ещё и будут дорожать со временем. Всё же это раньше мне срочно были нужны деньги. Сейчас в них нет большой необходимости. По всей видимости, эта комната была личным кабинетом главы рода, и бывал он тут явно не часто, проводя куда больше времени в лаборатории. Такого количества записей, как там, не обнаружить не удалось. Ты да вообще записи никаких больше не видел? Разве что в том же кабинете удалось найти несколько книжек. К сожалению, не по магии. Вот зачем, спросите вы мне, книга с названиями, гербами и девизами древних родов, которые были уничтожены много лет назад? Тем более, также состоящие из тени, то есть для обычных людей, бессмысленные. Но мне было интересно. Да и потом эти книги можно будет переписать в нормальный вид. Главное... Не самому этим заниматься. Не люблю я такую рутинную работу. Кстати, эта книга напомнила мне об одной вещи. А ведь за всё время в этом месте я так ни разу не обнаружил нигде ни единого герба рода, который создал данный домен. Если с руинами снаружи всё было понятно, там не могло подобное уцелеть. То почему здесь нет? Обычно маги гордятся своим родом, тем более этот явно был не самым слабым. Но о нем в окружающей обстановке ничего не говорит. А ведь другие рода свои гербы чуть ли не на ночные горшки ставят. Либо этот род не любил подобное, либо, что более вероятно, вступала в дело любимая паранойя теневиков. Ведь теоретически, как я понял, в домен можно прорваться насильно. Да, невероятно сложно при активной защите, но возможно ведь... Да ещё для начала его нужно просто найти в бесконечных просторах Плана теней. Потому как к главному входу рядом с источником врага точно не пропустят. И вот как раз на случай проникновения здесь ничего не говорило о том, кто владелец этого домена. По крайней мере, это моё предположение. Впрочем, это и не так важно. Спасибо им за предоставленную информацию и способности, но на этом и всё. Но даже найдя золотые и драгоценные камни, я не остановил дальнейшие поиски. Но вы больше ничего действительно ценного найти не удалось. И никаких больше тайных комнат, по крайней мере, обнаружить их я не смог, хоть и старался искать как можно тщательнее. Вот и оставалось мне только закончить с этим и направляться наружу. Больше я тут ничего интересного не найду. Да и времени бесконечное. Может, когда-нибудь потом Ещё вернусь сюда с более тщательной проверкой. И первым делом стоит направиться к Кресу. Ох, не зря он меня сюда отправил. Точно знал о чём-то подобном этому домену. У меня накопилось к нему много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. И он мне их предоставит.